Глава 15 Встреча и ее последствия. В этот день дождь моросил, как и накануне, но к вечеру небо начало проясняться, и на следующее утро обнадеживающе засияло солнце. Я был на холме с жнецами, колосья колыхались под легким ветерком, и вся природа вокруг улыбалась в солнечном сиянии. Среди серебристых медленно плывущих облачков заливался жаворонок — Недавний дождик так очистил и освежил воздух, так умыл небо, оставил такие алмазы на листьях и травинках, что даже у земледельцев не было желания его бронить. Но в мое сердце не мог проникнуть ни единый солнечный лучик, никакой ветерок не мог его освежить. Ничто не могло заполнить пустоты, которая осталась в нем, когда моя вера, мои надежды, мое восторженное преклонение перед Хелен Грехом. Были безвозвратно погублены, и ничто не могло изгнать из него томительные сожаления и горечь, еще не угасшие любви. Я стоял, скрестив руки на груди, и рассеянно следил за волнами, бегущими по еще не сжатой половине поля, как вдруг почувствовал, что меня дернули за рукав, и тонкий голосок, теперь же не радовавший мой слух, положил конец моей задумчивости следующими нежданными словами. «Мистер, вас мама зовет». «Зовет меня? Артур». «Да. а чего у вас такой странный вид?» — спросил он с некоторым испугом, когда я резко повернулся к нему. Но потом неуверенно засмеялся и продолжал. «И отчего вы так долго у нас не были? Ну, идемте же. Почему вы стоите?» «У меня сейчас много дел», — пробормотал я, не зная, что ему ответить. Он заглянул мне в лицо с детским недоумением, но прежде чем я успел открыть рот, миссис Грэхом сама подошла к нам. «Гилберт, я должна с вами поговорить». Разнесла она, еле сдерживая бурное волнение. Я поглядел на ее бледные щеки, лихорадочно блестевшие глаза, но ничего не сказал. «Не более минуты», — умоляюще добавила она. «Только уйдемте на соседнее поле». Она посмотрела на жнецов, которые поглядывали на нее с наглым любопытством. «Я вас долго не задержу». Я последовал за ней через пролом в изгороде. «Артур, милый, собери мне букет колокольчиков. Вон там». Сказала она, указывая на ее голубую россыпь у изгороди в некотором отдалении от пролома. Мальчик замялся, словно ему не хотелось расставаться со мной. «Беги, беги, моя радость», — добавила она более настойчивым тоном, который, хотя и не был строгим, не терпел возражений. И Артур послушно оставил нас вдвоем. «Так что же, миссис грехом Сказал я невозмутимо и холодно. «Да, я видел, что она несчастна». Даже испытывал к ней жалость и все-таки не мог отказать себе в удовольствии терзать ее. Она обратила на меня взор, который прожег мне сердце и заставил улыбнуться. «Я не спрашиваю о причине такой перемены, Гилберт», — сказала она с горьким спокойствием. «Я знаю ее, и без объяснений, но, хотя я видела, как другие подозревают и обсуждают меня, и переносила это без особой боли», Стерпеть подобное от вас я не могу. Почему вы не пришли выслушать мои объяснения в назначенный день? Потому что успел раньше узнать все, что вы намеревались мне сказать, а, может быть, и немного больше. Последнее неверно, потому что я сказала бы вам все, — вскричала она с гневом, но теперь я вижу, что вы недостойны доверия. Ее бледные губы дрожали от волнения. Позволено ли спросить, почему?» Она ответила на мою насмешливую улыбку взглядом пепеляющего презрения, потому что вы меня никогда не понимали, иначе не стали бы с такой готовностью слушать моих клеветников. И моего доверия не заслуживаете. Вы не тот человек, за которого я вас принимала. Уходите. Мне все равно, чтобы вы обо мне не думали. Она отвернулась, а я ушел так как решил, что это будет для нее лишней пыткой, и не ошибся. Оглянувшись, я успел заметить, как она обернулась, словно надеясь или не сомневаясь, что увидит меня рядом. Убедившись в своей ошибке, она замерла, а потом посмотрела через плечо. Взгляд ее выражал не столько гнев, сколько мучительное страдание и отчаяние но я мгновенно напустил на себя равнодушие и притворился, будто бесцельно посматриваю по сторонам. Вероятно, она тотчас направилась вверх по склону. Во всяком случае, когда, помедлив, чтобы дать ей время подойти ко мне или хотя бы меня окликнуть, я снова оглянулся, она быстрым шагом удалялась вверх по склону, а маленький Артур бежал рядом и, видимо, о чем-то ей рассказывал, но она отворачивала от него лицо, словно не в силах справиться с собой». Я вернулся к жнецам и вскоре начал раскаиваться, что столь поспешно поймал ее на слове. В сомнении в том, что она меня любит, быть не могло. Вероятно, мистер Лоренс ей прискучил, и она была бы рада променять его на меня. Если бы я не полюбил ее столь горячо и столь благоговейно, быть может, такое предпочтение, оказанное мне, позабавило бы меня и польстило моему самолюбию. Но теперь. Контраст между тем, чем она мне казалась и чем была, как я теперь верил, между моим прежним и моим теперешним мнением о ней, ввергал меня в такой ужас, так угнетал мне душу, что ни о чем другом я не мог и помыслить. Тем не менее, мне захотелось узнать, какое объяснение дала бы она или даст, если я его все-таки потребую, в чем она признается и какие подыщет себе оправдания. Я жаждал узнать, за что ее восхищаться, за что ее презирать. Жалеть ли ее или только ненавидеть? А почему, собственно, мне этого не узнать? Я увижусь с ней еще раз, и прежде чем мы расстанемся, пойму, как мне следует на нее смотреть. Разумеется, она для меня потеряна навсегда, но мне невыносимо было думать, что мы расстались навеки в таком гневе и в таком горе. Ее последний взгляд... Поразил меня в самое сердце. Я не мог его забыть. Ну, какой же я глупец. Разве она не обманула меня, не ранила, не сделала несчастным на всю жизнь? «Хорошо. Я с ней увижусь», — решил я окончательно, — «но не сегодня. До ночи и всю ночь пусть она думает о своих грехах и мучается, а завтра я отправлюсь к ней и узнаю, что сумею». Разговор этот будет ей полезен или нет, но в любом случае он овеет ветром волнения жизнь, которую она обрекла на душную неподвижность, и, быть может, подарит уверенность, которая остудит некоторые жгучие мысли. И на следующий день я пошел к ней, но под вечер, когда кончил все дневные дела, то есть между шестью и семью. Заходящее солнце заливало старый дом багрянцем и пылало на мелких стеклах окон, придавая этому угрюмому месту несвойственную ему прелесть». Мне незачем описывать чувства, с какими я подходил к святилищу моего былого божества, где роилось столько восхитительных воспоминаний и блаженных грез, уничтоженных теперь одной губительной истиной. Рэйчел проводила меня в гостиную и пошла позвать свою госпожу, которая куда-то вышла, но на круглом столике перед креслом с высокой спинкой лежал ее бювар, на нем книга. Ее небольшую, хотя и прекрасно подобранную библиотеку я знал почти так же хорошо, как свою, но этот Томик никогда прежде не видел. Я взял его в руки и раскрыл. «Последние дни философа» Сэлла Хамфри Дэви. На титульном листе красовалась надпись «Фредерик Лоренс. Я захлопнул Томик, но не положил его на место, а встал перед камином лицом к двери, чтобы встретить ее, сохраняя спокойную непринужденную позу. Что она придет, я не сомневался, и вскоре в коридоре послышались ее шаги. Сердце у меня бешено забилось, но хотя бы внешне мне удалось подавить волнение. Она вошла, бледная, спокойная, без тени растерянности на лице. Чему я обязана этой честью, мистер Маркхем? произнесла она с таким строгим, невозмутимым достоинством, что я растерялся. Однако нашел себе силы улыбнуться и ответить развязанным тоном, «Я пришел выслушать ваше объяснение?» «Но ведь я сказала, что ничего объяснять вам не стану. Я сказала, что вы недостойны моего доверия». «Прекрасно!» — воскликнул я и направился к двери. «Погодите!» — остановила она меня. «Мы видимся в последний раз. Не уходите пока». Я глядел на нее, ожидая, что она скажет дальше. «Объясните мне!» — продолжала она. «На каком основании вы поверили всему этому? Кто очернил меня и что они вам говорили?» Я ответил не сразу, но она встретила мой взгляд, не дрогнув, словно черпала силы в сознании своей невинности. Она желала узнать худшее и бросала мне вызов. «Эту дерзкую смелость мне сокрушить нетрудно», — подумал я и втайне, наслаждаясь такой властью, захотел поиграть со своей жертвой, как кошка с мышкой. Раскрыв томик, который продолжал держать в руках, я указал на надпись, украшавшую титульный лист, и, не спуская глаз с ее лица, спросил, «Вам знаком этот джентльмен?» «Разумеется», — ответила она, и внезапно ее щеки вспыхнули румянцем. Стыда или гнева я решить не сумел, хотя склонялся ко второй мысли. «Что дальше, сэр? Давно ли вы с ним виделись? Кто дал вам право допрашивать меня об этом или о чем-либо другом? О, никто!» Вашей власти отвечать или нет, а теперь разрешите спросить, известно ли вам, что совсем недавно случилось с этим вашим другом. Если нет, то. Я не намерена слушать оскорбления, мистер Маркем, вскричала она, терпев моего тона. Если вы пришли только ради этого, потрудитесь оставить мой дом. Я пришел не оскорблять вас, а выслушать ваши объяснения?» Я уже сказала, что ничего объяснять не стану, возразила она, в сильном волнении, расхаживая по комнате. Руки ее были крепко сжаты, грудь судорожно вздымалась, глаза метали молнии. «Я не снизойду до объяснений с тем, кто способен превращать в шутку столь гнусные подозрения и с такой легкостью верит им». «В шутку? Я их не превращаю, миссис Грэм, выразил я сразу, оставляя язвительный тон. «Как мне хотелось бы увидеть в них повод для шуток. А что до легкости?» то лишь Богу известно, каким слепым и глупцом был я совсем недавно, как закрывал глаза и затыкал уши, если хоть что-то угрожало моей вере в вас, пока неопровержимое доказательство не рассеяло туман влюбленности. Какое доказательство, сэр? Ну, хорошо, я вам скажу. Помните последний вечер, когда я был здесь? Да. «Даже тогда вы обронили несколько намеков, которые открыли бы глаза более разумному человеку, но не мне. Я продолжал верить, отгонять сомнения, надеяться вопреки надежде и поклоняться, когда не мог понять. Но после того, как я расстался с вами, что-то заставило меня вернуться. Глубокое сострадание, чистая сила любви. Не смея навязывать вам свое присутствие, я поддался искушению заглянуть в окно, чтобы посмотреть, не стало ли вам дурно». Ведь когда мы прощались, вы, казалось, были очень расстроены, и я винил себя, что моя настойчивость и нетерпеливость отчасти могли быть тому причиной. Если я поступил дурно, то лишь по настоянию любви, и меня тут же постигла суровая кара. Едва я остановился возле астролиста, как из дома вышли вы и ваш друг. Не желая при таких обстоятельствах выдать свое присутствие, я замер в тени, пока вы с ним не прошли мимо». «И какую часть разговора вы слышали?» «Я услышал достаточно, Хелен, и во благо для себя. Ведь только это могло излечить меня от слепой влюбленности. Я все время утверждал и думал, что я не поверю ни единому плохому слову о вас, если только не услышу его из ваших уст. Все намеки, все заверения других людей я считал злобными, чернящими вас вымыслами. Ваши самообвинения мне казались преувеличенными». Я не сомневался, что все странности вашего положения вы легко объясните, если пожелаете этого. Миссис Грехом перестала расхаживать взад и вперед и отперлась наконец конец каминной полки, противоположной тому, у которого стоял я. Она положила подбородок на сжатую руку и, пока я говорил, переводила глаза, уже не плавшие гневом, но блестевшие лихорадочным волнением с меня на стену напротив или на ковер. И все-таки... «Вы должны были прийти ко мне», — сказала она, — «прийти и выслушать мои оправдания. Было и неблагородно, и зло вдруг исчезнуть сразу же после стольких пылких заверений, даже не открыв причины такой перемены. Да, вы обязаны были высказать мне все, неважно, с каким ожесточением. Любые упреки были бы лучше такого молчания. Но зачем бы я пришел к вам?» Вы не сумели бы ничего добавить к ответу на вопрос, который единственно интересовал меня, и не могли заставить меня усомниться в свидетельствах моего зрения и слуха. Я захотел сразу же положить конец нашей близости. Ведь вы сами говорили, что так оно и случилось бы, узная все из ваших уст. Но у меня не было желания засыпать вас упреками, хотя вы также, по вашему собственному признанию, и причинили мне огромное зло. Да, вы нанесли мне рану, которую вам никогда не излечить, и никому другому» тоже. Вы погубили силы и надежды юности, превратили мою жизнь в бесплодную пустыню. Проживи я хоть до ста лет, я так и не оправлюсь от этого сокрушительного удара и ни на миг не забуду о нем. С тех пор... Но вы улыбаетесь миссис с грехом. Прервал я страстное излияние своих невразимых чувств, увидев, что она улыбается зловещему делу рук своих. Разве... Она подняла на меня глаза с глубокой серьезностью. Я не заметила. Но если и так, то не от удовольствия при мысли о том зле, которое вам причинило. Видеть небо, как я терзалась, только предполагая подобную возможность. Если я и улыбнулась, то от радости, что у вас все-таки есть благородство души и чувств, что я не совсем вас ошиблась». Впрочем, и слезы, и улыбки для меня едины и не связаны строго с тем или иным душевным состоянием. Я часто плачу, когда счастливо, и улыбаюсь, когда печально. Она снова посмотрела на меня, ожидая ответа, но я молчал. — А вы очень обрадовались бы, — продолжала она затем, — если бы убедились, что вы да ваши неверны. Как вы можете даже спрашивать Хелена? «Я не утверждаю, что могу очиститься полностью», — сказала она быстро, почти шепотом. «Мне казалось, что я вижу, как отчаянно бьется ее сердце, какое волнение переполняет ее грудь. Но были бы вы рады узнать, что я лучше, чем вы обо мне думаете?» «С какой жадностью, с каким восторгом я выслушаю все, что хоть чуть-чуть вернет мне прежнее мнение о вас, оправдает чувства, которые я все еще питаю к вам». Их смягчит муки невразимых сожалений, с ним связанных. Щеки ее плали огнем, она вся дрожала от неписуемого волнения, но ничего не сказала. Окинулась к бюро и вынула из ящика что-то вроде толстого альбома или манускрипта. Торопливо вырвала несколько последних листков и вручила его мне. «Читать все вам не обязательно, но возьмите его домой». С этими словами она выбежала из комнаты.